хотя он значился комиссаром города Тобольска, но он был в то же время и комиссаром на царской семьёй и поселился в доме Корнилова. Он не имел абсолютно никаких связей в Тобольске. Латвыш по национальности этот человек, как показывает Бодкина, с непроницаемым равнодушным лицом, полуприкрытыми веками глазами Держал себя очень осторожно и замкнуто. Он не вмешивался совершенно в жизнь семьи, и вся его роль сводилась только к одному к наблюдению за семьёй, за самим фактом пребывания её в доме. Ровно через 2 дня после его приезда в Тобольск появился первый отряд красноармейцев под командой красных офицеров Демьянова и Диктерева.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 При поступлении в Петроградский университет он был членом союза Михаила Архангела и вдруг появился в роли красногвардейца. Бодкин показывает, за всё время пребывания в Тобольске этот отряд красногвардейцев не произвёл ни одного обыска, не сделал ни одного расстрела, не вмешался ни в одну скандальную историю.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 носила характер судьбища над заславским перед солдатами отряда. Кобылинский показывает: студент Диктерёв стал держать к солдатам речь.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 не питая плохих намерений в отношении царской семьи, установил контакт с местным совдепом, пытается создать благоприятное себе настроение у солдата отряда и борется с екатеринбургскими большевиками в лице Заслабского. 24 апреля Яковлев снова был в губернаторском доме, тегляво показывает Я его видела, когда он приходил в детскую, где находился Алексей Николаевич, тогда болевший. Около Алексея Николаевича в то же время находилась и императрица. Когда он вошел к нам, он сказал, «Я извиняюсь, я еще раз хочу посмотреть». Не называя Алексея Николаевича, молча он посмотрел на Алексея Николаевича и ушел.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 и заявил комитету, что он увозит царскую семью. Об этом Оксюта мне передавал со слов члена этого комитета, солдата Киреева.